Начинается день третий, вторник. Эльф и Беттани уже обо всем узнали. На Дине снова пируют клопы. Интересно, Симмонс сказал в Ферлингете про матрас? Ух, сигаретку бы. Руд Дэмси рассказывал, что британские тюрьмы как дешевый хостел. Ну да, там все сбиваются в шайки и банды, но если не высовываться, то жить можно. А вот выживет ли он в итальянской тюрьме? Он же не знает языка. А что будет, когда он выйдет на свободу? Джонни Кэш после отсидки сделал карьеру. Но, тем ведь не Джонни Кэш. Я не сидеть же с Джаспер Уэльф без дела. Да, семьдесят первый -го год. За дверью слышны тяжёлые шаги. Сдвигается заслонка, в камеру просовывают поднос с завтраком. К чему, мои друзья? Где адвокат? Где Ферлингете? На подноси всё то же, что и вчера. Новая камера, новый матрас, посол, сигарета. кричит Дин в отверстие. «Кто-нибудь помнит о моем существовании?» Отверстие закрывается. Дин съедает хлеб, снимает пену с кофе, пьет. Вспоминает яблочный пирог бабуля Мосс, жареную рыбу с картошкой. Оставляет под нос у заслонки. «Не зли надзиратели», — предупреждал его Роя Демпси. «От них зависит, будешь ты, жители, сдохнешь». Дин задумывается, подал Симон с ходатайством или еще нет. Поверить ли Эльфы Беттени, что он действительно такой идиот и пытался пронести дурь через аэропорт? Как там и можем. За дверью слышны тяжёлые шаги. Один почти уверен, что это грузный натиратель. Заслонка открывается, поднос забирают, а вместо него появляется рулон туалетной бумаги. Заслонка задвигается, туалетной бумаги больше, чем вчера. Почему? Неужели меня не собираются выпускать? Дин раздумывает о том, что называют Свободой. Она была у него всю жизнь, а он ее не замечал. Время проходит, время проходит, время проходит. Приближаются шаги, заслонка в двери открывается. В камеру просовывают поднос, хлеб, банан и вода. Обед. Банан перезрел и мылится. Дина все равно. Симонс сказал, что обвинения должны предъявить в течение трех суток. Ферлингетти дал понять, чье слово здесь закон. Дина оставляет поднос у двери. — Да, сэр, нет, сэр. Шерсть и три мешка, сэр. Если заключенный ведет себя хорошо, ему вот дадут еще один банан. Я воображал, будто знаю, что такое скука. Ничего подобного. Неудивительно, что в тюрьмах всегда подсаживаются на наркоту. Не для того, чтобы поймать кайф, а для того, чтобы убить время, иначе время убьет тебя. Из будущего навстречу Дину маршируют колонны дней, недель, месяцев и лет, вооруженные до зубов. Первое слушание, перевод в настоящую тюрьму, когда моим сакармяжником окажется сексуально забученный псих с мандавушками, я буду вспоминать эту скуку и думать, что это были славные денёчки. Дин заставляет себя сделать сотню отжиманий. Ага, в тюремной камере оно тебе поможет, размечтался. Нижнее бельё до да, уж согрязное. В прочной bliss 4-piece дожидается стопка выстиранного белья, чистого душистова. Вот только дотуда, как до луны. Квадраты лунного света лежат на бетонном полу. День третий не ознаменовался ничем. На этой неделе в студии пыльная лочуга один должен записывать демку ночного дозора. Или крючок. Живот урчит, на ужин дали кувшин воды, чёрствою булку, кусочек колбасы и ложку холодной рисовой каши. Попотеть бы с кем. Не удивительно, что в тюрьме сходят с ума. Вот говорят, пока жив, есть надежда, но у каждой поговорки есть изнанка, вторая сторона. И знанка этой поговорки в том, что надежда не даёт приспособиться к новой действительности. Один, заключённый, заключённые не становятся по звёздам. Наверное, про его арест уже написали в Mailtime Maker. Хейми в своей статье заявила, что Одина следует держать под замком и не выпускать. А журналиги в Fleet Street с ней согласятся. Если, конечно, вообще заметить, что авторы нескольких писем группы Утопия Виньо арестовали в Италии. Браво, Италия, в тюрягу его. Обыватели не поверят, что ему подбросили марихуану. Обыватели верят тому, что пишут в газетах. Может, бабуля Мосс и тетки не поверят. Но Гарри Моффат поверит обязательно, захочет поверить. А вдруг Гарри Моффат умрет, пока я буду отбывать срок? Алкоголики вообще долго не живут. «Для меня Гарри Моффат мертв», — заявляет Дин Камери. «Если это так, почему-то о нем все время думаешь». Давным-давно в Грэвзинде мальчишки постарше отняли у Дина о школьной раннице и сбросили на железнодорожную насыпь за ограждением. Дин пришел домой в слезах. Отец посадил его в машину и возил по городу, до тех пор, пока обидчиков не нашли. «Подожди здесь, сынок!» — велел Гарри Муфат и направился к подросткам. Дин не слышал, что говорил отец, но видел, как нахальные лица мальчишек исказил страх. Гарри Муфат вернулся за руль и сказал, «Больше они к тебе не пристанут, сынок!» Гораздо проще думать о гарь-мофте, как о монстре. Лунный свет пропал, в камере темно. Может быть, ночное небо затянулось тучами. А может, луна сместилась. Шум дождя, день четвертый, вторник. Нет, среда. Среда? Сегодня что-то должно произойти. Почему? Почему сегодня что-то должно произойти? Воня с толчка усилилась. Дин складывает тюремное одеяло, чистит зубы тюремной зубной щеткой. Что дальше? Эх, сигаретку бы или блокнот и ручку. Хочется сочинить песню, но если он придумает классные строчки, а потом их забудет, то всю жизнь будет мучиться. Придется заучить. Дин вспоминает старый блюзовый зачин. Очнулся в отеле сральник. Нет, нельзя, Би-Би-Си запретит, сингл провалится. А если м -м, в дверном замке скрижищет ключ? Грузный надиратель лениво машет рукой, мол, на выход. Дин входит в допросно. Ему навстречу встаёт Левон. Он гладко выбрит в свежей рубашке. Хороший признак. Грозный надзиратель запирает дверь на замок. Ах, ты, чёрт, вздох один. Я об тебя обнял. Левон распахивает объятия. Обещаю, это чисто платонически. Дин 3 дня жил без улыбки. Поосторожнее, как бы моя вонь тебя с ног не сшибла. Что происходит? Где все? Вас выпустили? Да, Джаспер и Грив в полном порядке. Волнуются за тебя. Эльф А, несбыта не созвонились. Просто ужас, конечно. Ну давай по порядку. Как ты? Ну, как себе сказать? Симмонс из консульства намекал, что мне грозит 3 года тюрьмы. Глупости. Адвокаты Гюнтера уже в пути. И вообще, нас задержали незаконно, без всяких на то оснований. А то, что у тебя якобы обнаружили наркотики, хмм, знаешь, у нас мало времени, поэтому слушай меня внимательно. Сейчас придут мистер Симмонс и бравый капитан Ферлингете. Принесут документ с текстом твоего покаянного признания и извинения. Простите, что я ударил полицейского. Я не знал, что хранить марихуану незаконно. Отпустите меня, я больше так не буду. Я исправлюсь. Как только ты подпишешь бумагу, тебя выпустят. Джин с облегчением вздыхает. Я вернусь с тобой. Но я всё-таки себя поражу ничего не подписывать. Ты шутишь? Нет, не шутят. А почему? В воскресенье я обратился к канадскому консулу и попросил его связаться с Кьюским в Лондоне. В понедельник Беттаня обзвонила всех наших друзей и знакомых, в частности, мисс Эмми Боксер. «Эмми?» — кривится Дина. Она же, отсмеявшись, она написала заметку в 300 слов про то, какую подлость подстроили наглые тальяшки, многообещающие британской рок-группе «Утопия Веню», и отправила ее приятелю в «Ивнинг Стендарт». Статью опубликовали в понедельник вечером. «Эмми сделала это ради меня?» — недоверчиво уточняет Дин. «Эмми сделала это ради Эмми». Ну главное, что она это сделала. А после того, как статья появилась в Evening Standard, позвонили из Mirror. Из Record Mirror. Нет, из Daily Mirror. Центральная газета, тираж 5 млн экземпляров. Вчера утром 5 млн читателей узнали, что Дино Моссо, знаменитому британскому рок-гитаристу из рабочей семьи, горазд 30 лет итальянской тюрьмы за преступление, которого он не совершал. 30 лет. Семён же говорил про три Леон пожимает плечами. Мм, я не знал, что они не проверяют факты. Дальше больше. Эксклюзивный разворот в Evening Standard. Интервью с невестой Дино Моса, э, музыкальной журналисткой Эми Боксер. Господи, спаси и сохрани моего Дино от ужасов итальянского тюремного ада, умоляет возлюбленная прославленного гитариста. Лучшей рекламы не придумаешь. Мм, между прочим, на прощание Эми мне сказала: "Я вызываю полицию". Ну и что, в газетах же об этом не пишут. Там написано совсем другое, и фотографии Эми за молитвой в католической церкви на Сохо-сквер. Эми? Да по сравнению с ней Мао Цзэдун, истинный христианин. В общем-то, я знал, что она талантлива, но это было просто гениально. Бэт Сигунда посвятил тебе свою передачу и крутил одну за другой пурпурное пламя, Мону Лизу и темную комнату. Financial Times упомянули тебя в статье про британских граждан, пострадавших от коррумпированного заграничного правосудия. Но и это еще не все. Лучшее приберег напоследок. Мы провели вигилию. Что еще за вигилию, спрашивает Дин. В смысле, что это вообще-то такое? Все ночные обдения, двухсот поклонников Утопия Веню перед итальянским посольством. Плакаты "Свобода Динамо" у соф в квартире напротив посольства всю ночь крутили наш альбом на полную громкость. Гарольд Пинтер обещал завтра присоединиться, и Брайан Джонс тоже, если не проспит. Эльф собирается выступить с проникновенной речью, несмотря на трагические семейные обстоятельства. Даже погода на нашей стороне. В общем, сплошной позор для Италии. Дин в растерянности. А почему полиция не разгоняет ваше бодение? Ну это число, нуская особенность, переулок, где находится посольство, стоит на частной земле, согнать нас оттуда можно только по требованию землевладельца. А пока с ним свяжутся, пройдут недели, полиция может только охранять здание посольства, а нас и пальцем не тронет. Дина наконец-то сияет. А тем временем про нас пишут в газетах. Реклама, сплошная реклама. В это не ежеминутно названию журналиста, а повсюду, даже из Америки. Синглы альбомы сметают с полок в магазинах. Звонил Гюнтер, передает тебе горячий привет. Илекс спешно выпускает еще тридцать тысяч экземпляров рая. И... Ливон складывает ладони шалашком. Если ты проведешь и эту ночь в заключении, то завтра утром в Рим прилетает Феликс Финч из Лондон-Пост. Он возьмет у нас интервью и вместе с нами вернется в Лондон. В пятницу, когда тебя выпустят. И сколько Лондон-Пост нам заплатит за это интервью? Сначала они предложили две, но я упомянул «Ньюс оф де Волт», и мы сговорились на четырех. Четыре сотни? За интервью? Класс. Ливон мило улыбается. Четыре тысячи, мой мальчик. Дин таращит глаза. Ты же не шутишь, когда речь идет о деньгах? А я и не шучу, поэтому предлагаю вот что. Две тысячи из четырех получишь ты, в конце концов, это ты сидишь в кутузке, а оставшиеся две тысячи будем считать гонораром, который украл у нас Ферлингетти. Твоя доля — двадцать процентов, согласен? Две тысячи за шесть дней в камере? Это же больше, чем Рэй зарабатывает за год. Да, входят Симмонс и Ферлингетти. Мистер Симмонс, — говорит Дин, — капитан Ферлингетти. Все усаживаются за стол. Надеюсь, мистер Фрэнклинт объяснил вам, мистер Мосс, — начинает Симмонс, — что в данном случае вы отделаетесь легким испугом. Вас пожурят и выпустят. Ферлингетт кладёт перед ним ручку и листок с машинописным текстом на итальянском и английском. Дин читает его по диагонали, выхватывает слова: признание, правонарушение, незаконное хранение марихуаны, нападение, глубокое раскаяние, искренние извинения и нет претензий. Дин разрывает листок пополам. У Ферлингетта свисает челис как у злодея в комиксе. Симмонс, удивлённо раздувает ноздри. На лице Ливона явно читается: "Молодец". "Ты не хочешь на свободу?" спрашивает Ферлингети. "Хочу, конечно", говорит Дин Симонсу. "Но во-первых, я не нападал на полицейских, а во-вторых, марихуану мне подложили. Надеюсь, вы мне всё-таки поверили, потому что если бы вы не верили в мою невиновность, то не стали бы со мной встречаться. Так ведь? Это аренское правительство решило проявить к вам снисхождение", обеспокоенно поясняет Симонс. "Я настоятельно рекомендую вам согласиться на предложенные условия". Феррингете раздражённо выпускает в конслу полемётное очередь итальянских фраз. Симонс невозмутимо выслушивает его и обращается к Дин. Он говорит, что в случае отказа не гарантирует вашего освобождения. Послушайте, здесь ведь явное недоразумение, отвечает Дин. Итальянские полицейские меня избили. Вот этот самый, он не глядя указывает пальцем на капитана. Феррингете, подбросил мне на наркотики. Это передо мной должны извиниться, мистер Симонс. Точнее, я требую извинений. в письменам виде. А до тех пор Дин встаёт и вытягивает перед собою сложенные руки. Я останусь в отеле Сральник. Ферлингец злобно, но с заметным беспокойством смотрит на него. Симон говорит Ливону: "Если вы решили таким дешёвым трюком заработать бесплатную рекламу, то предупреждаю, вы играете с огнём". Речь идёт о свободе этого молодого человека. Э, минуточку, говорит Ливон, записывая что-то в блокнот. Э Филипс Винч, известный британский обозреватель, э просил меня зафиксировать все подробности нашей беседы. Э, к сожалению, сам он не смог присутствовать на этой встрече, поскольку прилетает только завтра. Но э и так, дешёвый трюк, играете с огнём, что там ещё? Мм, ещё подобного. Уверяю вас, это решение самого Дина. Я умолял его согласиться на ваше предложение. Но, как видите, Дин обладает несгибаемой силой духа и э послушайте, мистер Симонс вмешивается Дин. Вы, знаете, вы порядочный человек. Просто, хмм, мы друг друга не сразу поняли. Извините. Я был напуган. То смотрите мне в глаза. Вот если бы вы были на моём месте и ни в чём не виноваты, вы бы подписали эту бумагу. Консульский работник и величественно шмыгает носом, отводит взгляд, снова смотрит на Дина, морщится и глубоко вздыхает. Налётно поле аэропорта Хитро, рейс BA Пять-четыре-шесть встречает Альберт Мюррей, депутат парламента от округа Гривзенд и фотограф газеты «Пост». Закат полыхает в вечернем небе, как взорванный броненосец. Дина, Ливона, Грифа и Джаспера, который еще не пришел в себя после перелета, отводят в сторону, чтобы представить всех и обвиняться рукопожатиями. Но тут их замечают пятьдесят или шестьдесят или семьдесят девчонок на смотровой площадке терминала и истошно верещат «Дин!» С поручней свисают плакаты с возвращением домой, Дин. А Дин машет рукой и думает, ну, Битлз и Манки встречают сотни. Но начиналось-то все с десятков. Вдобавок на плакатах написано не Джаспер и Гриф, а Дин. Дин — Дин! Ливон берет его под локоть, подводит к депутату. — Мы очень признательны, мистер Мюррей, за то, что вы нашли время с нами встретиться и обеспечили нам такую великолепную погоду. «Отважному сыну Грейвзенда все самое лучшее. Мы гордимся его музыкой, но еще больше героической стойкостью его духа». «Феликс Финч, сэр», — вмешивается обозреватель, — «газета «Пост», а не могли бы вы подробнее рассказать о героической стойкости его духа?» «С удовольствием. Итальянские гестаповцы изо всех сил пытались сломать нашего Дина, но им это не удалось, а он героически сопротивлялся. Я иногда почитываю ваши обзоры, мистер Финч». И знаю, что наши политические взгляды во многом не совпадают. Но в данном случае вы, убеждённый торий, и я социалист, не можем не согласиться, что в этом проклятом итальянском Казимате Динмос проявил истинно британский дух. Правда? «Э, действительно, с этим невозможно не согласиться, мистер Мьюри. Карандаш Финча записывает каждое слово депутата. Великолепно сказано. Замечательно. Ну что ж, давайте к фотографироваться, говорит Альберт Мьюри. Обозреватель, политик, менеджер и утопия Веню заставают под вспышками фотокамер. Служащие аэропорта проводят утопию Веню через зону прилёта высокопоставленных лиц. Пограничник говорит Дина, что паспорт можно не предъявлять и просто оставить автограф в блокноте дочери Абеке с любовью. Один благосклонно соглашается. Ступени ведут в коридор к следующим ступеням. И, наконец, все попадают в небольшую приемную, примыкающую к шумному конференциалу. Здесь и ждут эльф Беттани, Рэй, Тед Сильвер, Гюнтер Маркс и Виктор Френч из Илекса. Первым делом Дин обнимает эльф. Она выглядит отрешенной, совсем как гриф после смерти Стива. «Спасибо, что пришли», — шепчет Дин. «С возвращением ты отощал». «Ну что, нагулялись в Италии?» — спрашивает Беттани. «Бабуля Мосс, Билла и тетки передают тебе привет». «Говорит Рэй. Они был уже начали готовить тебе побег, представляешь?» «Энце-эндритце ославили на всю Европу и заклемили аферистом. Его карьера промоутера кончена», — говорит Тед Сильвер. «Ты сочинил тюремную балладу?» — спрашивает Виктор Френч. «Выпустим сингл перед следующим альбомом», — говорит Гюнтер. Дин, поразмыслив, уточняет. «Перед следующим альбомом?» «Немец почти не может сдержать улыбки. Ведутся переговоры». «А я-то думал, что лучше и быть не может». Дин вопросительно смотрит на Ливона. Гюнтер хотел первым сообщить тебе приятную новость, поясняет Ливон. Надо, чтобы нас почаще арестовывали, говорит Гриф. Только в следующий раз пусть в каталажку сажают тебя, отвечает Дин. Гриф хохочет, даже Джаспер выглядит довольным. Ну как же, Джаспер, Эльф, так сразу и не разберёшь, Виктор Френч выглядывает в щёлку желузи. Эй, вы только гляньте, Все смотрят в щелку. В зале собрались человек 30, репортеры и фотографы. Все ждут пресс-конференции. Впереди телекамера с надписью на боку «Темза Ти Ви». «А это начало следующей главы», — объявляет Ливон.